Лопата, как оружие против нарушителей семейных границ. Через две недели после этого рассказа меня рано разбудили голоса, стоявших, очевидно, на тропинке у калитки. — Да что ты, ксенок, очумела? Это же я, — говорил мужской голос. — Кто вы? Я вас не знаю. Уходите, откуда пришли! Звучал злобный, будто бы удивленный бабушкин голос. «Ну да, ты меня не знаешь. Я марсианин. С парашютом к тебе спрыгнул. Слушай, у меня горе. Открылась измена. Мой сын — не мой сын. С чего ты взял?» «Наука». Я водил его в лабораторию «Установление отцовства». «Кровь у нас брали». «Ошиблись. Знаешь, сколько ошибок в науке, в жизни? Вся жизнь ошибка». «Какая ошибка?» Я оскорбленный отец и муж, где отведешь мне место? Я честная женщина, я мученическая жена. Не кидай тень на мою хрустально чистую честь, иди к своему сыну. Ты меня изгоняешь? Меня из-за тебя мучила эта блудница вопросами. Почему у меня по вечерам заседание кафедры, а ты? Все вы такие, твои-то хоть дети, твои? Пауза послышался глухой удар лопатой, а затем хруст ломаемых клумб. Утренний гость убежал, сделав в пионах траншею. На следующее утро бабушка обнаружила большой ущерб в морковной гряде и пошла искать виновника за огородом, и по дороге обнаружила пропажу старой телогрейки с чучела. Я сопровождала ее на охрану нашей границы, Наш огород — переход в поле, заставленное стогами. Опершись на лопату, бабушка хмуро глядела, как из ближнего стога выдирался длинный человек в штормовке, снимал с головы и плеч космы соломы, после чего стал шарить в дыре и выволок рюкзак. Он отряхнулся, пригладил волосы, окружавшие его танзуру и стал уговаривать бабушку, говоря, что он еще хорошо сохранился. «На чай и не надейся!» — отрезала бабушка. «Розанчик мой прелестный, ну как же!» «Что? Розанчик? Так, ты же мне всегда Ксенок Колосок называл. У тебя, значит, весь набор садовых цветов был?» Вскоре бабушка заставила себя понизить голос, очевидно вдохновленный какой-то целью. «Значит, не хочешь возвращаться больше к себе на Маркса-17? Никогда? Никогда на Маркса-23 не возвращусь. Отрезаны пути». «О, нет, это пятнадцатая квартира. Мой позор!» — бабушка впала в размышления а потом извлекла из кармана ватника два бутерброда с тонкими ломтиками сыра и отдала приятелю со словами «Не порть мне гряды». После этого мы ушли в дом. В тот же день она уехала в город, оставив меня на соседку Капу. Из города по выведанному адресу послала телеграмму сыну старого дружка, сообщив о местопребывании взбунтовавшегося отца утро бабушкин дружок еще издали увидел синий москвич своего сына и спрятался в лес, так что на первый раз избежать пленения ему удалось. Однако ночевал он по-прежнему в стогу. Бабушка поставила поллитра литра шофером, чтобы они начали увозить стога сперва с нашего поля, а не с соседнего, и они убрали жилище беженца. Он впал в апатию и на следующий день был забран сыном домой. Я его рассмотрела. Длинный, худой, с облетевшей головкой. Про такого говорят. Волос в супе. Перед отъездом бабушкин гость кричал на всю деревню, обращаясь к толстому человеку с заросшей головой, вылезшему из машины. «Оставьте меня! Я вас не знаю!» Беженец бился и орал на всю деревню. «Папа, тебе вредно волноваться!» — отвечал владелец синего москвича, заталкивая отца в машину. «У тебя сердце!» «Какой я вам папа!» — слышались из машины приглушенные крики. «Спросите у вашей матери, кто ваш отец!»